На мгновение защемило сердце. Но Павел заставил себя думать о другом. О своей бывшей работе, о товарищах, ждущих его возвращения, о том, что так и не встретился с Люцией, и кажется напрасно. Потом стал думать о своей судьбе, и снова пришло ощущение беды, невосполнимой потери, и снова Павел заставил себя переключиться на иную волну.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 похлопал Павла по плечу и протянул руку. «До встречи, Павел! Будем ждать!» «До встречи!» Павел пожал руку и пошел к пенасу в низинке у рыжего ручья. Через несколько минут он стоял на верхней смотровой площадке металлического левиафана, уткнувшегося хоботом в ствол. Задержался у люка. «Сзади уже никого не было видно!» Равнина из конца в конец была пуста. Начавшийся ветер гнал по ней зеленые волны. Солнце скрылось за растущей пеленой облаков. «Даем предупреждение», — послышался в наушниках чей-то голос. Над холмами трижды прокатился леденящий душу вопль сирены. И стало совсем тихо.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 может быть и того меньше не дети эмбрионы на стадии всеобщего разума